Сосна и пальма. Что общего между карельской сосной и сочинской пальмой? Невидимый отпечаток моей ладони. Небрежный поцелуй ветра перемен, летящего от Калининграда к Владивостоку. Смартфон-хранитель парадных портретов обеих красавиц. Количество юных упрямых ростков, пробивающихся из-под земли. Вот так они и встречаются в моей беспокойной памяти. Рукопожатие листвы и хвои Дарует ясность им, наконец, Небо русское им, отец.